Маша, кого это он благодарит, думала Маша. Убийцу нашел что ли? Она еще не оправилась от утреннего потрясения, когда он чуть не выгнал ее с Петровки, отстранив от дела. Бешеный, Солдафон и грубиян. Хотя, конечно, она сама уже поняла, что Катя не могла попасться маньяку просто так, случайно по дороге, по дороге к ее квартире. Значит, он знает о ней, знает ее. И от этой мысли становилось страшно одновременно, как у гончей собаки поднималась волна возбуждения, откликаясь дрожью в кончиках пальцев. «Я поймаю тебя», — твердила она невидимому противнику уже в тысячный раз. «Ты же сам не против, правда? Ты устал доказывать свою правоту бездушному миру». «Сбрось груз со своих плеч, появись, страшный невидимка!» Маша даже огляделась по сторонам, на случай, если он все-таки появится, но нет. Прямо перед ней возвышалось здание морга. Андрей придерживал для нее дверь. А за спиной шумела, гудела летняя Московская улица. Пока они шли по коридору с веселым желтым линолеумным полом, Маша старалась не думать о том, что видит. Увидели же они сначала внушительную фигуру Павла, только собравшегося выйти на перекур. Андрей кратко представил их друг другу и потом галантно поклонился. Яковлев, тебе всегда так везет, но стажеров, поинтересовался он резко раздумав курить. Не всегда, бормотал Андрей. К счастью. Грубиян, интимно наклонился над Машину мухом Павел. Но под внешнюю неказистой оболочкой бьется доброе и благородное сердце. «Вот всегда так», — пожаловалась Маша Павлу, сразу войдя в его игру. «Как доброе сердце, так неказистая оболочка. Где справедливость?» «В сказках Шарль Перро», — серьезно ответил Павел. Я их сейчас как раз перечитываю своему младшенькому. Там чудище с добрым сердцем, пусть только под конец, но превращается в принца. Для этого нужно его поцеловать. Я имею в виду чудовище. Хоть оно и очень противное. Паша ухмыльнулся. Поцелуйте Яковлева, Маша. А? А ну как он преобразится? Будет хоть изредка доставлять собою приятное эстетическое впечатление. «А то эти вокруг все трупы, трупы, и все такие, знаете, безобразные. Фу!» Маша рассмеялась, Андрей повернул к ним красное гневное лицо. «Кончай болтать, Рудаков! Что по нашему трупу?» «Ваш труп, надо признаться, стал у нас сэлябрити. Очень специфический способ убийства. Но пройдемте в мою келью». Павел сделал широкий приглашающий жест — и они зашли в прозекторскую, где под белой простыней уже ожидал их труп. Павел краем глаза глянул на враз позереневшую Машу. «М -м, демонстрировать всего так уж и быть не стану. Зрелище неаппетитное и для бывалых глаз, а уж смотреть на такой юной леди. Вот, покажу лишь ручку, — и он целомудренно приподнял край простыни, укрывавший руку. Но... Что за руку? Кожа уже не оставалась, а в нескольких местах не имелось и мяса. Была видна кость. Маша вскрикнула и вцепилась в побледневшего Андрея. «Что это?» — поднял он глаза на Пашу. «Точно судить не берусь. Я не энтомолог». «Кто?» «А, специалист по жукам и прочим насекомым. Это муравьи». — Вполне, с моей точки зрения, банальные. Я тут снял тебе десяток, отложил в баночку. Муравьи, как выяснилось, совсем даже не вегетарианцы. — Ты хочешь сказать, что она умерла от укусов муравьев? — Нет. Павел снял перчатки и устало провел рукой по лбу. — Я делал вскрытие. У нее не выдержало сердце. Ребята, которые приехали на вызов, сказали, что там все кишело этими тварями. Они ели ее живьем, а никто не слышал. Стены были звукоизолированы, похоже. Баба это подрабатывала то ли экстрасенсом, то ли колдуней. Клиентов принимала у себя. Поэтому стены звуконепроницаемые. Не хотела видно, чтобы соседи слышали. Но они не слышали. «Слушайте, больше рассказать я вам все равно не смогу. Давайте я все-таки пойду покурить, а?» Маша и Андрей вместе кивнули и пошли к выходу. Маша почти бежала. Ничего не объясняя, она вылетела на улицу, отбежала за угол и тут ее вырвала.